Глава четвертая. Лэр, мы на месте, Должил Лейсал Транус, лейтенант штурмовой группы, руководитель операции по перехвату пиратского судна майору Релусу Одарсу, который должен был проникнуть на судно с другого борта корабля. Данное судно. Выслеживалось их тактической группой уже больше полугода, с того самого момента, как сверхважный малый курьерский корабль бесследно исчез в одном из секторов фронтира. Долгое время о судьбе пропавшего судна не было никакой информации, пока два с половиной месяца назад служба внешней разведки не перехватила зашифрованный информационный пакет, направленный в закрытый сектор номер 15 x 698 б Попросту говоря, кто-то пытался связаться с блокированными на своей планете ракшасцами И вот именно в нем сообщалось о захваченном курьерском судне империи Аграф и о важных сведениях, добытых в результате допроса пленных. Сведения должен был доставить один из агентов ракшасцев действующий на территории Содружества под прикрытием экипажа небольшого пиратского корабля. Местом встречи агента и резидента разведывательной службы Ракшасцев была выбрана небольшая независимая торговая станция в государстве, находящемся под протекцией Агарской империи. По следу резидента, которого вычислить оказалось гораздо проще, двинулась и их тактическая группа. Настигли они его практически перед самой условленной встречей. При захвате резидента погибло три бойца отряда. Все-таки тот был хорошо подготовленным шпионом аракшасцем, Однако он был взят живым. Как-то вы и требовали обстоятельства. Их тактической группе нужны были сведения о местонахождении агента, перевозящего захваченные секретные данные империи. И они их получили. И вот именно тогда, сопоставив квадрат встречи с полученными более точными координатами, они и засекли поисковый маяк, установленный на кейсе с секретными материалами, которые требовалось или вернуть, или уничтожить. Уничтожив президента ракшасцев они стали дожидаться появления агента в условленном месте. Но тот, будто почувствовав их присутствие, скрылся со станции в направлении своего корабля еще до начала операции. И теперь единственной их ниточкой, ведущей к агенту, был все еще действующий маяк, по пеленгу которого они шли. Несколько часов назад они обнаружили корабль, с которого шел сигнал. Отключив щиты и включив маскировочное поле для того, чтобы оставаться максимально долго незамеченными, они приближались к кораблю пиратов. И спустя три часа их тактическое подразделение настигло пиратское судно. Их рейдер, прижавшись к кораблю вплотную на расстоянии бородажных зацепов, отстрелил магнитные гарпуны. С этого момента операция по захвату агента и возврату секретных данных вышла в активную фазу. В задачу отряда входило уничтожение агента, перехват груза, и уничтожение всех следов своей деятельности на территории сопредельного государства, с которым у них и так были натянутые отношения. «Принято!» – пришел скорый ответ. «Действуйте по плану. Закрепиться в указанной точке высадки, переходить контроль над системой безопасности – произвести блокировку переходных шлюзов и коридоров, перекрыть доступ к спасательным шлюпкам. «Выполняем!» — отрапортовал лейтенант и махнул рукой бойцам своего подразделения, указывая направление для прикрытия и контроля группы. «Юркий, что у тебя?» — спросил лейтенант, подходя к невысокому бойцу в несколько отличном от остальных десантном костюме. «Больше карманов, больше внешних устройств». Запреченный, модернизированный и разогнанный до максимума из кин, а из оружия, наоборот, только легкая десантная винтовка упрощенного образца. И та не в руках, а прикреплена к ранцу, где лежат дополнительные медицинские комплекты. «Пара минут, лес!» — пробормотал тот, но закончил он значительно быстрее. «Лес, тут что-то странное!» Задумчиво произнес их взводный инженер, связист, хакер, медик и техник в одном лице. «Ты о чем?» — уточнил лейтенант у своего подчиненного. «Система безопасности корабля практически отключена. Тут столько дыр!» И он удивленно посмотрел на лейтенанта. «Хотя, если ты помнишь мой доклад майору при прошлом сканировании...» Я не обнаружил практически никаких уязвимостей в их системе безопасности. — Так что это значит? — быстро спросил Лес. Так называли в их группе. — Только одно, — тихо произнес юрки — кто-то на корабле играет на себя, а нас он точно знать не мог. — Понятно, — кивнул лейтенант. — Выполняй дальнейшее указание, — сказал он а сам тем временем связался с майором. «Что у тебя?» — сразу спросил Релус. Имя майора характеризовало его характер. Жесткий, несгибаемый. Так оно переводилось с одной из древних диалектов языка аграфов. «На корабле, возможно, есть кто-то, работающий параллельно с нами», — доложил ретирант. откуда такие выводы?» — уточнил майор. «Частично отключена система безопасности корабля». Мы уже получили доступ ко всем необходимым нам ресурсам. «Странно», — протянул майор, — «мне никто не докладывал о совместной операции. Эта информация шла только по нашему ведомству, и, соответственно, знать о ней могли только наши коллеги. И уже обращаясь к лейтенанту, придерживаться плана обо всех странностях докладывать немедленно». Только лейтенант успел закончить разговор с майором, как к нему подскочил юрки «За нами контроль по всему периметру, кроме одного из спасательных ботов. Он переведен в автономный режим функционирования. Существенного влияния на выполнение порученной миссии, наличие неподконтрольного нам судна оказать не может. Вооружения на нем нет». «Хорошо», — сказал лейтенант, но ну, видя, что инженер все еще здесь спросил. «Что-то еще?» «Знаешь, лес, такое чувство, что я что-то упустил. Если дашь мне минут пять, то я смогу выяснить, что же меня смутило». «Столько времени у нас нет», — ответил тому лес. Но, посмотрев в серьезные глаза друга, который имел дурную привычку всегда оказываться правым, сказал, «Сделаем так. Я оставлю с тобой рысака и белку и даю тебе три минуты». Потом вы идете за нами. Пойдет. Быстро согласился с решением лейтенанта инженер и сразу же подключил свой скин к оголенной интерфейсной консоли, выдранной из стены корабля. Оставив названных бойцов прикрывать инженера, лес направился к постоянно излучаемому поисковым маяком сигналу. Первая стычка с пиратами случилась, когда они переходили на следующий уровень. Засада по нейросвязи доложил их сканер, разведчик отряда, снабженный ментальным сканером пространства и умеющий с ним работать благодаря своим ментальным способностям. «Семь существ прямо за углом!» «Понял!» — кивнул лес и указал на угол сапёра и лучшему бомбардиру, метателю гранат». Тот кивнул в ответ и уточнил. — Сколько? — Семь. Солдат снял со связки на поясе пару сферических гранат с ограниченным радиусом действия, выставил на них таймер и, загнувшись, бросил их в пролет, виднеющегося чуть выше по лестнице коридора. И мгновение, и двое бойцов зачищают оставшихся в живых пиратов. — Майор, у нас семеро, — доложил ретерант. — Нам повезло меньше всего пятеро, — ответил Релус. — Будьте осторожны. Основное скопление противника по вашему борту. Как оказалось, с нашей стороны загон для рабов. Проходим его и направляемся в рубку управления. — Понял вас, — ответил Лес и подумал. — Вот они, первые корректировки. Почему-то они не учились, что пятнадцать существ — это не солдаты в казарме, а рабы в загоне. «Едем дальше», — скомандовал он своим. Коридор до маяка двадцать метров. Маяк находится в методсеке. «Странно», — размышлял лейтенант. «Обычно секретную информацию хранят как минимум в кабинете капитана корабля, а еще лучше в его личном сейфе, о котором кроме него никто не знает». А тут было что-то не так. Уже подходя к двери, Они слышат приближающиеся шаги со стороны противоположного края коридора. Мины на тот и тот пролеты, команду лейтенант указав на два ответвления от коридора, которые будут метров через пятьдесят. Бомбардир берет небольшое помповое ружье и отстреливает две магнитные мины в указанную сторону. «Командир, я бы добавил еще одну, вон туда, тогда они до нас даже не добегут». Тихо произнес, отстрелявшись их подрывник. «Делай». И еще одна мина улетела в направлении дальнего края коридора. Минута, и пошла серия взрывов. Ну, что я говорил, даже не добежали. Пробурчал сапер и повернулся в сторону двери. Лейтенант кивнул на его слова, но на всякий случай скомандовал. «Второй, третий проверить». «Второй, третий...» Это были не номера, а имена. Пошутили над парнями родители, с учетом того, что ни первого, ни четвертого в их семье не было. Те лишь молча поднялись и двинулись в направлении разорвавшихся мин. Раздалось три выстрела. — Лес, у нас все чисто. Еще девять. Лейтенант кивнул, и сдался с майором. — Релус, у нас минус шестнадцать. «У меня минус двенадцать, до рубки добраться не могу, там кто-то забаррикадировался, но почему-то они улетают и не открывают огонь по нашему рейдеру». «Малый боевой крейсер класса рейдер». «Не знаю, но поторопись, а то домой придется уходить на этом корыте», — сказал тому лес. «Не учи», — проворчал майор и отключился. «Ну, что там?» — спросил сапер, он же сержант Лемирос пытается пробиться в рубку. «Командир, надо бы мне к ним, там я полезнее буду». И подрывник махнул рукой в направлении носа корабля. «Согласен, идите. Второй, третий, вы с ним». Те, даже не успев подойти, к основному отряду разворачиваются и направляются вслед за сапером. «Лейтенант, — говорит самый молодой в их отряде, — вам не кажется, что оттуда... Несет знакомым запахом и он указывает на дверь ведущую медсек включить анализатор воздуха дают команду своему скафандру лес пара мгновений и на экране визора лес видит, что в воздухе присутствуют молекулы крови их мало но они есть а у парни теперь есть кличка подумал лес нюхач указывает он на молодого И ты, штык, прикрывайте. Потом один из двух бойцов резко открывает дверь и забрасывает туда светошумовую гранату. Следом за ней влетает элитерант. Он практически мгновенно откатывается в сторону. Пусто. Но воздушный кровавый след идет откуда-то из глубины помещения. Туда машет лес рукой, указывая на направление. Небольшая комнатка санузла. След привел сюда. Детектор движения и датчики тепловой и жизненной активности ничего не регистрируют. Лейтенант осторожно открывает дверь. М да. Но он не успевает додумать, как к ним в помещение врывается его друг, еще по военно-космической академии Юрки. Лес, мы тут точно не одни!» — быстро произносит он. «Да я уж понял», — отвечает тому лейтенант и отходит в сторону. Их мастер на все руки заглядывает в небольшое помещение за спиной леса и констатирует. А вот и наша цель. С этим трудно не согласиться. Ракшасец лежит поверх двух других трупов. Материалы при нем? — быстро спрашивает инженер. Лес удивленно смотрит на него и только потом вспоминает, что гибель агента — это не основная их цель пребывания на корабле. — Чего? — переспрашивает он. — Где кейс? И они уже оба переводят взгляд настоящий, будто специально выставленный в центр комнаты чемодан. Есть у меня такое подозрение, что это он, и Юрки киват в сторону кейса. Все может быть, соглашаться с ним в лес. Никаких точных указаний по его внешнему виду и содержимому у нас нет и связываться с майором. «Агент уничтожен, кейс найден». «У нас пока без изменений», — Сообщает им майор, «какие-то уперты попались на пираты, не хотят умирать, хоть ты тресни». В этот момент раздался сильный взрыв со стороны кормы. «Вот Тарг безмозглый!» Обругав явно себя, поворачиваться взъерошенный инженер — «Ведь об этом я и хотел вам сообщить!» «Ты о чем это?» Смотря в возбужденные глаза Юркова за стеклом боевого скафандра спрашивает лес. «Корабль заминирован! Он теперь одна сплошная ловушка для тех, кто на нем находится. Нужно срочно уходить на наш рейдер!» «Но мы все еще не взяли корабль под полный контроль, если мы их оставим сейчас, не захватив рубку, — То они откроют огонь, как только мы отшвартуемся. Мы ведь уже засветились перед ними, — возразил ему лейтенант. — Ничего они не сделают, — успокаивающе махнул рукой Юрки. — Не знаю, что за гений тут поработал, но летать и стрелять — это рухлядь уже вряд ли сможет. — Поподробнее можно? — повернулся к Юркому лейтенант. — Потом, все потом. Нужно предупредить майора и уходить с корабля. «Обсудим все на нашем судне. У нас меньше двенадцати минут», — быстро протараторил инженер. «И это если нам повезет». Лейтенант долгим задумчивым взглядом посмотрел на своего приятеля, а потом, вздохнув, связался с майором. «Релус, это лес. Юрки тут нарыл, что судно заминировано, и рванет минут через десять-двенадцать. Нужно уходить». «Как так?» — удивился майор. — Не знаю. Для объяснений времени нет, но он обещал все рассказать, когда мы будем на нашем корабле. — Понял тебя. Сворачиваемся и уходим. Быстро отреагировал майор. — Мы идем к вам, и уже на ваш бот нашу капсулу оставим тут. По ней нас не вычислят. Ждите. — Ждем, — ответил лейтенант. После чего отключился. — Ждем майора со второй группой и параллельно готовимся к отходу», — передал своему отряду лес. «Майор», — обратился лейтенант Крелусу, — «тут что-то не так». И указал на несколько трупов, лежащих у задраенного люка, через который они буквально десять минут назад проникли на корабль. Их тут не было, когда мы вошли. Бойцы осторожно выстроились вдоль коридора, контролируя каждый его сантиметр. На несколько метров вперед за поворотом коридора находился какой-то непонятный тупик, через который было сложно или практически невозможно проникнуть дальше на территорию корабля пиратов. И поэтому в расчет его никто до этого времени не брал и не контролировал. «Но именно сейчас прямо перед ними лежало три трупа!» «Сканер, проверь!» И лес указал в направлении темнеющего прохода. Прошло чуть больше десяти секунд. Сэр, несколько удивленно, обратился разведчик к майору. «Обнаружено пятнадцать существ. Похоже, это хуманы, все интеллектуалы, три женщины, двенадцать мужчин, все сильно напуганы». — Чувствуется большая степень морального и нервного истощения, а также физическая усталость. — Да, — под конец добавил разведчик. — Среди них есть один менто-оператор или одаренный, судя по параметрам среднего уровня. — Как можно определить отсюда, они не вооружены, — закончил доклад боец. И посмотрел сначала на леса, а потом обратно перевел свой взгляд на майора и и уже гораздо тише произнес. Сэр, по-моему, это те самые рабы, о которых вы сообщали лейтенанту. Тот передернул плечами, с недоумением посмотрел вперед и ответил, да не может этого быть, загоны были закрыты, когда мы проходили грузовой отсек. Тех из пиратов, кто там был, мы быстро сняли и миновали помещение насквозь, не останавливаясь. Сами они бы не освободились. Лес посмотрел на специальный кейс повышенной надежности, в который был упакован тот чемоданчик, ради которого они тут оказались, найденный буквально пару минут назад в медотсеке. Потом он взглянул на инженера, заметившего много странностей на этом корабле. И, повернувшись к майору, так же тихо, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, сказал... «Релус, тебе не кажется, что им мог кто-то помочь?» И, немного помолчав, добавил, «В общем, так же, как и нам». «Думаешь?» И майор скептически поднял, еле видимую за маской десантного костюма, бровь над правым глазом. Но лейтенант ничего ответить не успел. Белка, глядя куда-то вперед, подсветила что-то, лежащее на полу. «Релус, лес, смотрите!» Те повернули головы в указанную сторону. «Это что?» — спросил майор. «Похоже, какая-то записка», — ответила им девушка-снайпер. Оба офицера переглянулись между собой, и лейтенант кивнул в сторону коридора одному из бойцов. Нюхайч, принеси, только осторожно». «Есть!» — Коротко кивнул тот и направился к белеющему на полу куску какой-то материи. Через несколько мгновений он же вернулся обратно. В руках у него и правда был исписанный чем-то красным кусок светлой ткани. «Похоже, это оставили нам», — быстро просмотрев записку, майор протянул ее лейтенанту. Тот вопросительно посмотрел на Релуса, но тот только кивнул в направлении клочка, зажатой в руке ткани. «Прочти, мол, и все поймешь». Лес взял протянутую майором записку. «Написано, она была похожей кровью» одного из лежащих тут же, и что самое удивительное, написано на их собственном языке. «Добрый день, господа! Окажите услугу! Перевезите этих хуманов, попавших в не слишком приятную для них ситуацию, в силу, независящих от них обстоятельств, на ближайшую планету с подходящими для них условиями проживания». «У вас как минимум парочка таких планет должна быть на примете. С большой благодарностью и будем считать, что мы в расчете. Дополнительно можете присмотреться к высокому худому хуману с темными волосами и девушке по имени Ира. Она владеет несколькими языками, общаться с пленными можете через нее. Они вас наверняка заинтересуют, как эти двое, так и все пленные. Приятного пути». На лейтенанта шалевшими глазами посмотрел на Риуса. «Да он что, над нами издевается?» «Он или они, не знаю», — пожав плечами, ответил ему майор и, усмехнувшись, добавил. «Но такое впечатление, что да». И, повернувшись к остальному отряду, указал на двух ближайших бойцов, которыми оказались второй и третий, и скомандовал проверить коридор. Через некоторое время бойцы вывели из него группу забитых и запуганных хуманов. Разбираться с этими, внезапно свалившимися на них рабами, было некогда, но майор практически мгновенно выделил из толпы тех двоих, о ком говорилось в послании. Молодой высокий парень, что помогал другим хуманам, и девушка, разговаривающая с его аграфами. Релус не собирался брать лишних пассажиров, но и оставить теперь он их просто не мог. Тем более они могли что-нибудь пояснить по личности или личностям этих шутников. Хотя он почему-то был уверен, что действовал тут одиночка. Майор не мог объяснить этого чувства, но он не мог от него отделаться. И еще ему все время казалось, что за ним и его бойцами следят холодные, Расчетливые и безжалостные глаза профессионального убийцы. Видимо, это последнее его предчувствие и заставило сделать тот единственно правильный и верный выбор, дававший возможность спастись ему и его отряду. «Готовьте шлюз, мы переходим на наш корабль. Отдал он наконец распоряжение. распоряжения. Пленный берем с собой». Что произошло бы с ними в том случае, если бы он приказал оставить Хуманов здесь, майор знать не хотел. Однако лежащие у шлюза трупы прекрасно указывали на один из возможных вариантов ответа. И быстро, — добавил он, — что было верно, времени у них оставалось чуть меньше шести минут. Трое в коридор. Указал он в ту сторону, откуда они пришли. — Вы двое последите за ними! — кивнул он в сторону, перепуганно смотрящих на них рабов. После чего, дождавшись открытия шлюза, ведущего на их рейдер, Релу стал переправлять туда своих бойцов в перемешку с внезапно объявившими себя лицами. — Не зря я радовался тому, что отхватил нам такой просторный бот, будто в воду глядел — подумал в последний момент майор перед тем, как перейти на свой корабль. Как раз в этот момент он и почувствовал, что кто-то убрал прицел с его затылка. «Мы, правда, в расчете», — удивленно подумал он, последний раз выглянув в коридор. Но там никого, кроме оставшихся членов, его отряда не было. Завершали отход под звуки канонады. Последние бойцы переходили на их бот под прикрытием автоматического штурмового дрона, которого для прикрытия и быстрой эвакуации им в помощь переправили с корабля. Он же и заварил со стороны коридора люк, отрезав их рейдер от корабля пиратов. По сути, миссия была выполнена полностью, за исключением нескольких небольших моментов. Агент уничтожен, груз захвачен. Это было хорошо, однако открытыми оставались два вопроса с освобожденными рабами и тем, что они наследили во время операции. Но тут, по уверениям того же инженера, буквально через несколько минут все будет решено и без их вмешательства. «Не одним и похоже, хотим зачистить этот притон», сказал на прощание Юрки, глядя, как они постепенно отдаляются от обреченного корабля пиратов. «Еще минута, и мы будем вне зоны поражения», — сообщил пилот. «Принято», — кивнул ему майор, наблюдая за кораблем по визору. Как и сказал пилот, через названное время их рейдер покинул зону возможного повреждения корабля от взрыва, не слишком большого, но такого опасного пиратского судна. А еще через пару минут... Корабль пиратов разнесло на части, и взрыв был намного сильнее того, что предсказывал инженер. Хорошо, что к тому времени они успели отойти от движущегося по инерции корабля пиратов на приличное расстояние. Кто еще там работал параллельно с нами? Этот вопрос мучил майора с тех пор, как они окончательно удостоверились в том, что на судне пиратов действуют не одни. Вот как раз сейчас у нас и появится шанс за время перехода собрать больше информации и понять это, решил он и вызвал своих подчиненных на небольшой брифинг.